Глава 11. Дальше началась какая-то вакханалия. Куча студентов перепачкалась в непонятного рода субстанции, другая кучка радовалась, как дети найденным монетам. Парни не отставали. Оказывается, конкурсов они подготовили целый список. Вторым конкурсом был турнир волшебников, где студенты по очереди пытались левитировать предметы, названия которых вытаскивали из принесенной кем-то шапки. Одному участнику досталось левитировать Флина, Так парень чуть из окна не вылетел, но довольно вернулся на сцену. Третий конкурс «Не буди спящего дракона». Как я услышала название, чуть в обморок не упала, Думала, ребята у Феликса Феликсовича дракона утащили. Но они лишь ограничились образом дракона, который реагировал на движения и шаги, а вокруг него были разбросаны небольшие мешочки с призами, которые собирали участники. Ничего страшного с ними не происходило когда они шумом или шагами приводили дракона в движение. Тот всего лишь обливал их холодной плазмой, а могло бы быть и хуже, если бы это был настоящий дракон, так мне объяснили парни. Воздём программы стали волшебные мыльные пузыри. Они разлетались по помещению и лопались от соприкосновения с людьми. Кого-то в этот момент осыпало блестками, а кого-то зеленкой. Первая, самая коварная партия была с блестками. После нее многие девушки кинулись лопать пузыри и оказались в краске. А вот после второй партии к веселью подтянулись парни, направляя пузыри друг к друга. Всё окончание вечера я была рядом с близнецами, которые разбрасывали по залу заговоренные пузыри. И к полуночи мои волосы и часть одежды были также зелеными местами в блестках. Фрея мастерски уходила от атак, оставляя свои волосы и прическу в идеальном состоянии. Лили же хихикала из-за ширмы, боясь испачкаться. В какой-то момент я потеряла счет времени и действительно начала веселиться. Танцевала со всеми, подпевала любимым песням. Затем Лили схватила меня за руку, и мы с ней, смеясь, начали кружиться в центре зала. «Классный был вечер!» – чуть запыхавшись, выдала девушка. «Тебе понравилось?» «Очень! Спасибо за праздник! Эй, вы!» Я позвала близнецов и подмигнула Фрея. «Идите сюда!» «Хочу вас всех поблагодарить!» И я обняла всех по очереди. «Время закругляться!» Со вздохом сказал один из парней. «Давайте прогуляемся пешком!» Подала идею Лиле. «С удовольствием!» Хором ответили мы. Уже подходя к академии, один из близнецов подмигнул мне и замедлил шаг. Я остановилась подождать его и заодно задать интересующий вопрос. «Ну как прошло?» «Да все нормально. Мы постарались их подслушать». Они шептались в задней части сада. Выйдя за ограду, мы нашли там беседку и залезли на нее. «И что там?» – поторопила я. «Костюм, как видишь, не пострадал, но а кости эта мелочь срастутся». «О, боги!» «Шучу, шучу. Мы, к сожалению, их не нашли. Они словно испарились. Мы прошли всю таверну и округу и решили вернуться, чтобы не испортить тебе праздник. Пойдем, Таша, уже поздно». Весь следующий выходной я решила посвятить учебе. В одном из учебников я нашла совет, как развить в себе ментальную магию. Учебник был не библиотечный, а купленный на улице некромантов, авторства великого Самодура, того самого, с помощью которого я присвоила себе столик в столовой. К слову сказать, никто так и не попытался его занять. Только Фрея заявила, что студенты Винара побаиваются и связываться с ним не хотят. но ну и некроманта, видно, не было. И я сделала вывод, что схемы в книге работают как надо. Правда, сама я была не уверена, что не использую запрещенную магию, поэтому проштудировала книгу на наличие сомнительных обрядов и жертвоприношений и, не найдя ничего подобного, успокоилась и начала использовать ее в обиходе. Суть метода была в том, что ты сама запускаешь силу и ментально контролируешь ее, удерживая знакомые тебе образы. Самодур трактовал это как вспомнить милые черты матушки. Я заперлась в одной из аудиторий для самоподготовки и начала тренировку. Для начала я наложила полок тишины на дверь и окна. Неизвестно, как магия себя поведет, Нужно будет перестраховаться, чтобы не вылететь из академии по пустяку. На стены нанесла поглощающие руны. Вся магия, что к ним прикоснется, растворится без каких-либо последствий для кабинета. То же самое проделала и с остальной мебелью. Но поехали. Я глубоко вздохнула и попыталась зажечь свечку. Магия огня проще всего поддается ментальному изменению. Не зря горгон зачасто чередовала огонь с энергетическими шарами. Руки тряслись от волнения. Одна, вторая, третья, и я чиркнула спичками, решив максимально упростить формирование огня, ведь если попытаться самой создать пламя, можно и весь корпус нечаянно спалить. Спички не хотели мне помогать в начинании. То ломались, то падали и мгновенно тухли, то сера просто не воспламенялась. В какой-то момент я начала сильно нервничать. «Давай, загорайся же!» — в сердцах воскликнула я. К моему изумлению, на только что потухшей спичке загорелся малюсенький огонек. Постепенно разгораясь, он становился все больше и больше. «Что ж, пора!» И, зажмурившись, потянулась сознанием к огню. Теплая энергия, словно кошка, начала ластиться ко мне. Я мысленно прошлась по ней и позвала к себе ближе, на расстоянии одной ладони от лица. Я подумала о маме и начала формировать в голове ее образ. Вот в мыслях вырисовываются карие глаза, слегка поднятые вверх соболиные брови, придающие миловидному лицу чуть суровый вид, каштановые волосы с красноватым отливом, мягкий овал подбородка и пухлые, по-доброму улыбающиеся губы. Я открываю глаза и вижу нарисованный живым огнем облик матери, улыбаюсь, представляя, как бы родители гордились мной. Тут же от огня отделяется искорка, которая превращается в силуэт отца, высокого роста, полноватый, кажется, даже в огне промелькнули две зеленые искры, похожие на глаза моего батюшки. Немного неловкий и слегка задумчивый, но светившийся добротой взгляд. Помню, когда я еще была малышкой, отец брал мою маленькую ручку в свою большую и отправлялся со мной на прогулки. Показывал город и то, как перед ним снимали шляпы и кланялись жители нашей деревеньки. На какой-то момент образы показались мне настолько живыми, что я пустила слезу. Моё сердце тосковало по семье. Тут же фигуры поменяли свой образ. На одном показался мальчишка с волосами, отливающими серебром, Огненные всполохи на носу и щеках имитировали веснушки, а хитрющий взгляд светился умом. Рядом же с мальчиком была женщина, чуть младшей мамы, с такими же чертами лица, только моложе. В молодости их было не отличить. Моя матушка и тетя были красавицами, с железным стержнем внутри. Боевой характер, большая воля к победе и сила духа, как они говорили, были семейной особенностью. Правда, говорили они об этом редко с какой-то гордостью и затаенной болью. Почему так было, я не спрашивала. Мальчишка из огня подмигнул мне и потух. Надо же! Мерлин даже созданный из пламени моим воображением поступает по-своему. Силуэт тети осыпался пеплом, а из него стала подниматься струйка дыма, закрутившаяся во множество лиц. Вот светловолосые трио, Фрейи и близнецы, дальше Лили с русокаштановыми волосами а рядом с ней горгонза с ярко-медными волосами и хищной ухмылкой на алых губах. Глаза горгонзы переливаются разными оттенками и затем тухнут. Лица друзей захватывает вихрь и вырисовывается одно лицо, заставляющее меня вздрогнуть. Острые черты, тонкие губы, высокие скулы. Образ винара становится заключительным перед тем, как огонь окончательно потухает. Едва я вышла из комнаты самоподготовки, как на меня налетел Ян. «Ну, наконец-то! Мы уже всю Академию обшарили! Тебя Винар ищет!» И тут же парень включил артефакт передачи сообщений и произнёс. «Нашёл! Она в южном крыле на втором этаже! Выдвигаемся к тебе, Винар!» И затем обратился ко мне. Пойдем скорее! Времени не так много!» «Никуда я с тобой не пойду!» Я остановилась в коридоре и замерла на месте, несмотря на причитание парня. «Передай Винару!» — начала я сурово сдвинув брови, что тащить за собой, куда попало людей, плохая затея. «Добром это не заканчивается, как правило». «Но...» Парень замялся, слегка взъерошил темные волосы, поправил очки, словно немного нервничая, и сказал, «Это же в твоих интересах, Таша. Магия Винара особенная. Вот он и хочет с тобой поехать к дяде провести ряд исследований. Не переживай, много времени это не займет, но так будет лучше для всех». «Лучше будет лишь для Винара, а я потеряю время», слегка дерзко ответила я и повернулась спиной к парню. Саша, не делай глупостей, пойдем со мной! прокричали мне вслед. Вот еще! фыркнула я. Я не хотел по-плохому! прозвучало у меня по духам, и мои движения начали замедляться. Не сердись на меня! Перед моим взором материализовался Ян. Сейчас придет винар, а для него действительно важно, чтобы вы попали к корно. Парень слегка нахмурил брови. Казалось, он о чем-то сильно беспокоится. Не прошло и минуты, как рядом с обедвиженной заклинанием мной оказался Винар и, щелкнув пальцами, развеял магию, наложенную Яном. «Таша, мне прискорбно осознавать, что ты пошла на такой грубый шаг осмысленно. Разбиваешь сердце старику Арно, которому ты так полюбилась. Он всю неделю спрашивал о тебе. Со своей стороны могу лишь заметить, что о родном племяннике он спрашивает вдвое реже». «Винар!» — сквозь зубы процедила я, сцепив руки в замок. «Я иду с тобой с одним лишь условием, что это последний раз, и ты от меня отвяжешься!» «Пошли!» – кивнул в сторону выхода парень. Когда мы оказались в карете, я решила вывести некроманта, а то слишком довольным он выглядел. «Знаешь, – начала я, – если даже сейчас что-то не получится, я знать ничего не хочу ни о тебе, ни о твоих проблемах. Даже не приближайся ко мне на расстоянии пушечного выстрела!» «Но это вряд ли!» «Не получится, сейчас будем еще пробовать». Гаденько улыбнулся мне парень. «Ты же обещал!» Гневно выдохнула я. «Ничего я тебе не обещал». Ухмыльнулся темноволосый. «Я попросил тебя последовать за мной, и ты пошла». Я отвернулась от парня и решила игнорировать его всю оставшуюся дорогу. «Но если я даю обещания, то всегда их исполняю», чуть тише добавил парень. И, последовав моему примеру, также уткнулся в окно. Оставшуюся часть дороги мы провели в тишине. На этот раз Орно встретил нас чуть ли не у крыльца, потирая руки от предвкушения. Я краем глаза покосилась на Винара. Что там еще за лаборатория? Мало ли, вдруг им приспичит разобрать меня на части. «Да не съедим мы тебя!» Закатил глаза парень и подошел к дяде. Мне оставалось лишь последовать за ним. «Как раз вовремя, я уже подготовил лабораторию», поделился с нами старик. Мне кажется, или плечи некроманта как-то подозрительно дернулись, Но не боится же он в самом деле родного дядю. А вот мне, пожалуй, опасаться стоит. Что там за тесты, еще неизвестно. Пусть сначала на племянничке свои опыты ставит. А уж потом и я, может, соглашусь. Следуйте за мной. Старик направился к широкой лестнице, но, не доходя до нее, буквально пару шагов свернул в небольшое подсобное помещение где за неприметной дверью оказалась узкая винтовая лестница. Старичок стал бодро спускаться по ней, а я опасливо посмотрела вниз, в темноту. Но тут меня начал подгонять винар, и мне ничего не осталось, как начать спускаться. Оказавшись внизу, я начала осматриваться. Высокие сводчатые потолки, каменные колонны, словно держащие свод, повсюду стеллажи с книгами и шкафы с различными пузырьками а посередине не то стол, не то алтарь. Мне как-то стало не по себе. И если бы не некромант, загораживающий лестницу, то неслась бы я сейчас по ней вверх от греха подальше. Но сбежать не удастся, поэтому я нацепила равнодушную маску. «Хороший подвал. Кого здесь пытают?» — небрежно спросила я. «Вот сейчас и узнаешь», — зловеще ответил мне Винар. «А ну, перестань девушку пугать», — заступился за меня Арно. «Мои исследования направлены на то, чтобы помочь людям, а не навредить им». «А выходит обычно наоборот», — слегка печально заметил некромант. В следующие несколько часов, проведенных в лаборатории, Арно пытался найти во мне хотя бы отголосок силы Винара, но все тщетно. Более того, к моему удивлению, на большинство магических рун моя сила и вовсе не откликалась. В конце даже Арно всплеснул руками и заявил, что если бы не верил племяннику, то решил бы, что я обычный человек, без магии. Дядя Некроманта отправил нас в Академию с напутствием вернуться к нему еще через неделю. На обратной дороге мы с Винаром начали ссориться. «Сто раз тебе уже сказала «нет во мне твоей магии». Даже все тесты твоего дядюшки показывали отрицательный результат. Да и чувствую я себя как обычно, без изменений. Даже арно сказал, что его первоначальная теория ошибочна. А сейчас у него вообще нет теории» хотя, предполагаю, он что-то ищет, но не может понять, что к чему. «Как ты, надоел? Таскаться за мной по пятам!» — огрызнулась я. «И как мне прикажешь этого не делать, если у нас с тобой почти все факультативы общие, а на зелье варенье мы еще и в паре? Не по моей, смею заметить, вине». «А по моей, что ли?» «Конечно. Если не помнишь, Акифа в камень учуял в тебе мою магию и поставил одинаковые отметки» а Вальдемара, знаешь ли, не разубедить рассадить нас. Хотя сначала он чуть ли не к ректору собирался бежать с новостью о том, что метки одинаковые, и после стольких лет. Что, так уж прям давно он не встречал похожие метки? Представь себе давно. Сколько? Я скривилась. Лет сто, что ли? Я специально дразнила винара, задавая провокационные вопросы. А что, сильным магом сто лет вообще не возраст? Представь себе именно сто лет. Серьезно ответил парень. Последними были как раз, в общем, неважно. Тут мне стало очень уж интересно. Расскажи, Винар, что ты знаешь о тех, у кого сто лет назад были похожие метки, как у нас с тобой? Или, может, давай лучше у Арно спросим? Он-то наверняка лучше нас знает. Поодушевилась я. Ну уж нет. Парень как-то весь сразу подобрался. У кого-у кого, а у Арно спрашивать даже и не думай. Погоди-ка, догадалась я. Так это у Арно была схожая с кем-то метка на Акифовом камне. Не схожая, Таша, а идентичная, точь-в-точь, точь, как у нас с тобой. Только вот для него это создало лишь проблемы и отчуждение в обществе. А для его партнерши там вовсе печальная история. Я хочу это услышать. Таша, некромант прикрыл глаза, словно устал от меня. Ну уж нет, Винар. Я с тобой таскаюсь по твоим родственникам, сижу за одной партой, терплю твои подколы, «Командирский тон, мы с тобой!» Я многозначительно посмотрела на него. «В одной упряжке, иначе не вернуть тебе твою безграничную силу. Рассказывай!» «Хорошо. В любом случае, эту историю ты можешь почитать в архивах, так что...» Началось все и правда около ста лет назад. Тогда старшему ребенку в семье Винара едва исполнилось 17 лет, и по многовековой традиции парень отправился в прикладную Академию колдовства и некромантии. И тут рассказник романта пошел немного не так, как я знала из истории. Оказывается, уже тогда в Академии учились и парни, и девушки. Мне же было известно, что лишь пару десятков лет назад Академия открыла свои двери для представительниц слабого пола. И то под нажимом одного из министров, чья дочь была очень одаренной, и домашних учителей для девушки явно было недостаточно. Но вернемся к событиям столетней давности. На одном из занятий тогдашний профессор повторил уже знакомую мне процедуру и сильно удивился, когда Акифов камень показал, что у двух студентов магия почти идентична. Одним студентом был Арнольд, а студентка Фире де Моро, Дворянка, старшая, дочь Виконта Меркуса де Моро. Поговаривали, что девушка наделена талантом темной магии, но доказать никто ничего не смог. До поры до времени Арно и фира стали напарниками, Сначала сдружились, а потом начали встречаться. Дядя даже сделал ей предложение, поэтому он так никогда и не завел семью, так любил ее. Парень на несколько минут замолчал, словно говорить ему мешал комок в горле, а после продолжил. «Я не видел тех времен, но знаю дядю. Он никогда ничего злого не замышлял. Он был одержим двумя вещами – наукой и эфирой». Наша семья по большей части сдержана в проявлении чувств, но вот дядя не разделял семейных взглядов. Он готов был на руках носить эту девушку. Впрочем, и она отвечала ему взаимностью. Наш род древний и могущественный, поэтому отец Фиры не возражал против брака. До тех пор, пока они не окончили академию и не увидели истинное лицо девушки. Парень снова остановился. «И что же произошло?» Тихонько спросила я его. «Все банально и просто. Фира решила захватить мир». «Захватить мир?» Я вздрогнула, некроман продолжил. Все шесть лет она развивала свои способности. Они с Арно были лучшими на курсе, их ставили в пример, ими гордились. Пока однажды Фира не создала сильный магический полог, отделяющий Академию от столицы. Большинство сильнейших магов были в тот момент в Академии на выпускном своих отпрысков. В этот момент столица осталась почти беззащитной. Что может сделать горстка гвардейцев против магически одарённого боевого мага? Ничего. Фира без трудностей проникла во дворец и хотела захватить артефакты власти. Ей почти это удалось, но девушки помешали. Позже мы узнали, что она начала планировать это за несколько месяцев до выпускного и всячески уговаривала дядю перейти на ее сторону. Он не согласился и пытался отговорить и ее. Пока, наконец, она не смирилась и не отказалась от своего плана. Но, как оказалось позже, она лишь обманула дядю, найдя себе других сообщников. Арно первым заметил, как она пропала с выпускного. Он последовал за ней в замок, он же ее и остановил. После этого она сказала, что не сможет простить ему выбор стороны противника. «Если любишь, то выбираешь сторону любимого», — заявила она и телепортировалась. После этих событий она начала активно собирать единомышленников и почти дошла до дворца во второй раз, но ее поймали. Так как она была из знатного рода, казнить ее было нельзя, но и оставлять все так, как есть, опасно. Тогда за нее и заступился дядя. Ее наказали, на нее и весь род наложили печать, сдерживающую магию, так как никто не верил, что ее семья не участвовала в заговоре. И хотя Виконт всего лишь хотел найти свою дочь и никак не препятствовал расследованию. Он и его семья подверглись процедуре магического иссушения и вплетения в родовую магию печати, что означает рождение слабых, магически неодаренных детей. Какой ужас! Я на минуту представила Виконта и пожалела. Каково ему почти потерять дочь, могущественную силу и, видимо, уважение общества. Сразу после процедуры Фира исчезла. Искать ее не стали, так как с печатью она не была опасна. А Викон потерял свой титул, был разжалован и сослан в какую-то деревеньку. С того момента люди начали побаиваться и презирать дядю. А он сначала долгие годы искал свою любимую, а как понял, что это бесполезно, с головой ушел в работу. И хотя его разработки были гениальными, вскоре ему запретили заниматься наукой на законодательном уровне. Боялись, что однажды они с Фирой придут поквитаться. Люди стали сторониться дядю, и ему ничего не оставалось, как запереть себя в доме на краю столицы. Вот такая грустная история жизни моего родственника, затронувшая переворот в столице. Я впервые видела парня таким печальным. Если раньше вся его грусть была показной, с легкой издевкой, то сейчас было видно, что некроман действительно всей душой неравнодушен к событиям столетней давности.